Глава 9. Вам пакет от главнокомандующего. От шеронского мушкетерского полка прапорщикам Маверину Антипову, Бергману Елецкому, Круглову, Остансакину, Хитрову и им польскому присвоить звание подпорутчиков. Зачитывал приказ перед выстроенными войсками главный квартирмейстер армии барон фон Офенберг. особо в отдельного полка Игорей секунд-майору Кулгунину и Рогозину присвоит звание премьер-майоров, капитану-поручику Милорадовичу Родовано капитана, поручику Воробьеву, Максимову, Иванову, Горскому, Бегову, Тарасову, Ширкину, Рыжановскому, Осокину, Топаркову капитан-поручика, под поручикум Воронцову, Мейеру, Дурову. Тебя, тебя слышал, поздравляю, друг. раздавались возгласы в строю, а главный квартирмейстер всё зачитывал производство в новые чины, стоящим в шеренгах взволнованным офицерам. Все приказы о производстве воинтер-офицерские звания в отдельных командах, ротах, батареях и батальонах, а также в полках и корпусах армии утверждены исполняющим обязанности командующего Дунайской армией генерал-аншефом Рыпниным. Николаем Васильевичем и вступает в силу немедленно. Заканчивал читку длинного раскрития генерал поручик. Поздравляю вас всех от него и от своего имени. Ждите еще благодарственного приказа от всемилостивейшей нашей матушки императрицы, в коем каждому из храбрецов, бравших недавно Измаил, сполна по его заслугам воздастся. Слава Екатерине, слава Российской империи, слава русскому оружию! Ура! Ура! Ура! Ура! Перекатывался волнами орел в тысяч глоток. Господа офицеры, объявил собравшихся в большом штабном шатре взглядом главный квартирмейстер, генерал-аншефом Репненым поручено мне довести до вас утвержденный им план войсковых поисков на турецком берегу. главных цель, как вы уже и сами знаете, это уничтожение подготавливаемой неприятелем переправы подле крепости Исакча и самих крепостных укреплений, а также нанесение удара по мачинской группировке неприятеля и срытие его бастионов на острове Концефан, откуда он ведёт обстрел наших проходящих вверх по Дунаю судов. За сим образуется два отдельных ударных отряда. Первые под командой генерала Дорибаса высадживаются на острове Концефан и на окружающих его малых островах. Этот отряд уничтожает неприятеля на оборонительных шансах, громит пушечные батареи и разрушает мост, ведущий от острова к Мачину и Браилову. В состав отряда входит Дунайское флотилия, состоящее из двадцати двух парусных и пятидесяти пяти весельных казачьих судов. Также в нем будет Днепровский гренадерский полк, Витебский пехотный и еще два полка Черноморских казаков. Посадка людей на суда флотилии будет производиться на нашем берегу отли крепости Галатц. Второй отряд под командованием князя Галицкого высаживается у прибрежной турецкой крепости Исакча и уничтожает готовящуюся там неприятелем переправу. Все крепостные укрепления и сам гарнизон. После чего он ведет поиск в сторону Мачина, разбивает силы встреченного им противника и, соединившись с первым отрядом генерала Дорибаса, уходит вместе с ним обратно в наш Галатс. В составе отряда входят семнадцать парусных и тридцать пять весельных судов, а также еще полоцкие и угольские мушкетерские полки, полк корнаутов и особые полки егерей главного квартирмейстерства армии. Высадка этого отряда будет производиться здесь на пристани у развалин крепости Измаил. Во время начала Дунайских поисков определено генерал-аншефом 24 марта. На всё про всё, дабы подготовиться к делу, у нас есть 5 дней. Таковая спешка нужна для того, чтобы не дать туркам приготовиться к отражению десанта. Сами понимаете, лозутчики, у них вполне могут быть и на нашем берегу. Поэтому все приготовления к выходу надлежит вести строго в тайне. Задействованные в предстоящих поисках сил относительно невелики. Основные войска армии будут в это время продолжать вести обычную лагерную жизнь, так что надеюсь, турки ничего заранее не прознают. Для солдат же и для младших офицеров из задействованных в поиски частей объявите, что их полки готовятся к переброске на Кубань. Эм генерал Гудович как раз Анапскую крепость готовится атаковать. Полковые командиры начали выходить из шатра, и барон попросил задержаться Егорова. Это тебе, пакет, Алексей. Генрих Фридрихович протянул плотную хорошо провощёную бумагу, когда они остались одни. Там приказ об отделении трёх рот твоего полка в твоё личное командование, и там же разрешение действовать этим отрядом самостоятельно. Зная Галицкого, вовсе даже не удивлюсь, что он тебя постарается под для себя удержать. Иван Федорович тот еще хозяин, рачительный, все в свои цепкие загребущие руки, что к нему попадет, прижимает. Да и резок он весьма окрут наравом, как никак, ведь представитель древнего боярского рода, который в бархатную книгу империи занесен. Так что ты ему не переч, молчи и спокойно отдашь сей пакет. И уже потом делаешь своё дело, а дело у тебя архиважное будет, господин полковник. Сам ты о нём меня просил. Вот, значит, и думай, как же его теперь лучше исполнить. Помнится мне, что твои ребятки одного из дозорных отрядов недавно место квартирования беслы нашли? Так точно, ваше превосходительство, отряд поручика Воронцова его обнаружил, подтвердил Егоров. Вот правильно, кивнул барон. В верстах восьми восточнее Сакчи на перекрестке трех дорог занимаемое ими село стоит, и с него остатки султанской гвардии выпускают свои дозоры для объезда реки. Но самая главная их задача даже не в этих объездах, а в охране знамени крепости Измаил, спасенного ими при штурме. Только благодаря ему они своих голов не лишили сибирегут его теперь без слы, как зеница ока. Ну а зачем же туркам знать той крепости, которую мы у них штурмом взяли, Алексей? Совсем она им ни к чему. Вот и забери его у них. Ни к чему им, символ османской стойкости. Измаил это теперь крепость русская точка. Над ним сейчас реет знамя Российской империи, веря, что будет оно так и далее реять в веках. А ещё можешь забрать себе из нами своих корновников, этих недобитков бесылы. Без него им никогда уже не быть султанской гвардии. Даже если кто-то и ускользнет от вас, султан им такую потерю ни за что уже не простит. Уилльгельм Генрих-Фридрихович спасибо вам, глухо поблагодарил своего покровителя Егоров. Для меня и моих егере это важно, будьте уверены, теперь уж мы не упустим волков. Очень надеюсь, кивнул фон Офенберг. Но для меня главное это всё-таки измаильский стяг. А ладно, мне идти к репнину на доклад нужно. Вот-вот уже Дрибус должен пожаловаться. Ох, и характер же у испанца, я тебе скажу, Егоров. Вот к кому фельдмаршальский жезл та впору. Ни у кого в подчинении не желает быть. А вот и развелимых с Галицинам по разные стороны, чтобы они не разодрались не нароком, но зато и в отсутствии отваги ни того ни другого нельзя упрекнуть. Как раз им такое дерзкое дело на чужом берегу по плечу. Ну что я могу сказать, милейший Алексей Петрович, вздохнул на утреннем обходе главный госпитальный врач. Рано вам ещё, конечно, от меня в полку ходить. Главное рассечение на груди не только только сейчас срастается, хрящи до конца ещё не затвердели. Он даже пальцами свободно прощупывается. Ну вы же всё равно здесь не усидите. Вон даже ноши с утра сбегали. Да не нужно никаких объяснений, Лёшенька. Я всё так прекрасно знаю, остановил он стряпнувшегося было Егорова. Да и ходаты у тебя на выписку такие, которым я увы отказать даже не могу. Так что, Илья Павлович, выписываем господина полковника для дальнейшего прохождения службы с формулировкой, как по шестому на поправку, продиктовал он, повернувшись к полковому врачу. И вот теперь, милейший, это уже ваша главная боль. Но выписываем мы господин полковника с тем условием, что при любой возможности, а тем паче при боли в груди, он немедленно обращается к нам в армейский госпиталь и продолжает прерванное лечение. Второе, корсет он с себя не снимает, ходит, спит все время в нем и бережет, бережет, бережет себя как только может. Согласитесь, Алексей Петрович, вы ведь в первую очередь и сами заинтересованы, дабы не остаться на всё оставшуюся жизнь кособоким, а чтобы вам помочь остаться таким же стройным и бодрым, как и до ранения. При этим условием от нас будет постоянный пригляд за вами под лекрым Азурина. Он уже четвёртый месяц не ношат от вас не отходит, даже он сбегает, подобыл себе вместе с вами. Так что пусть и дали вас наблюдает и требует выполнения всех наших условий. С хитрым этим корсетом он лучше всех здесь разобрался. Вот пусть и продолжает в том же духе свой пригляд. Спасибо вам, Димитрий Фомич. Поблагодарил старика Алексей за вашу доброту и настойчивость, за то, что с Лией Павловичем и всеми остальными смогли поставить меня на ноги. Обещаю, что постараюсь больше к вам не попадать. Хотя бы уж какое-то продолжительное время. Это уж как Бог Лёшенька положит, улыбнулся врач. Но ты уж и правду поберегись. Помни, что давно уже не молодой пропорщик, на котором всё налёто как на дворняге заживает. Дементий Фомич, а как же я? жалобно протянул сидящий на своей постели Толстой. Егор, вот -то вы вон уже в честву выписываете, а ведь у меня всё гораздо лучше, чем у него зажило. А вот вас, Митенька, я бы ещё на месяц у себя оставил, дабы не поводно вам было начну и брожение организовывать. Укоризненно покачал головой врач. Ай-ай-ай, ну как же вам не стыдно? Ведь эти дворястократии сами, старшие одёт там главного квартирмейстера армии. Всё, казалось бы, высокая организованность и культура, вот же организатор фарминного безобразия вы у нас получается. Ладно, если бы просто песни орали до утра, бог с ними с этими песнями. Но эти полуночные брожения по лагерю, а тим паче, похищение спирта из аптекарской палатки, вот это уже вовсе не делает вам честь, о сударь. Не похищали мы его Горобарматол смущён на Толстой, только если для обработки ран немного взяли. Я всё верну, Демить Фёмич. Эх, Митенька, Митенька, только отмахнулся пожилой врач. Гешмей полковник, разрешите. Командирский шатёр, сбив в грязь перед входом, нырнул командир разведчиков, вслед за ним один за другим заскочили все офицеры его роты и старший унтер-офицер Лужин Фёдор. Присаживайтесь на лавки ближе к столу брата. Показал на сколоченную из грубых не обструганных досок столешницу Игоров. Вот как раз напротив Живона Николаевича Олега Николаевич располагайтесь. Подождав, когда все рассядутся, Алексей разложил на столе скрепленную из нескольких отдельных кусков карту и еще несколько расчерченных карандашом схем. Это общий вид Придунайской доброты, господа. Провел он ладонью по плотным листам бумаги. Вернее её прибрежного участка. В карту сведены все полученные вами ранее сведения, неприятли об особенностях окружающей Дунай местности. Многие из вас сами прежде всем доложиться в штаб рисовали эти схемы или составляли их из донесений своих дозорных групп. Так что оглядите всё, запомните, и я продолжу. Никита, Матвей Крикнул он в сторону выхода: чай приготовьте для господ офицеров, ну и что-нибудь к нему принесите. Там с медом горшочек был или пёшки. Вот и давайте все это нам к чаю. Вистовые выбежали, а полковник подошел к столу. Все, охватили глазами общий вид. Понятно теперь, где мы совсем скоро с вами будем действовать. Полк наш придан отряда генерал-майора Голицына и будет десантироваться вместе с полосским и угольским полками. А также арнаутами вот тут, к нулом пальцем в точку с надписью Исакча. Десант после высадки разбивает прибрежные ряды и берет штурмом основную крепость и уничтожает начатое под линией строительство переправы и все те материалы, которые там складированы: доски, бревна, пантоны и прочее-прочее. Но в этом деле участвовать вы, кто здесь сидит, не будете. Для вас, господа, есть особая задача. И это уничтожить обнаруженные ранее логово беслы и отбить охраняемый как зенитное окно гарнизонный стяг османского эсмаила. Приглашенные зашевелились, глаза у них загорелись, потерло до неживан, закричело добрительно Лужин, потянулся ближе к карте Воронцов. Задача эта очень непростая, господа, продолжал излагать командир полка. Вы сами прекрасно знаете, насколько хороши в бою наши кровники. За этот стяг и флаг своего алая они не раздумывая все свои жизни положат и сделают всё, чтобы они не попали к нам в руки. Так что тут простым наскоком действовать нам никак нельзя. Наш удар по бесым нужно хорошо продумать и подготовить. Будьте уверены, как только основные силы отряда начнут высадку у Исакчи, их уже обнаружены Фёдором Географовичем в селе даже и след простынет. Поэтому я предлагаю прийти в действие нашего основного отряда, чтобы успеть выйти к селу до начала его высадки. А перед этим ещё дне за 3 послать к нему дозоры самых опытных наших разведчиков. Пусть они промещают, где беслык квартируется, где у них караулы стоят и посты секреты. У нас будет 3 рота и несколько часов времени, чтобы подготовиться к атаке. А теперь давайте обдумывать сообща, как всё это дело нам лучше исполнить. На следующую ночь от пристани отошли два галеота и пропали в ночи. Когда будете смену полосскому караулу передавать, про галеоты им не нужно докладывать, негромко посоветовал караульный Мосокин. Дело особой секретности, браться, вы уж держите свои языки за зубами, а то как бы мои волкодавы к вам за ними не пришли. "Упоси Бог ваше благородие!" воскликнул старший причального караула, долговязый пехотный капрал. "Чего уж мы" Что они глупые, видели, как ваши в этих самых сетках на корабле запрыгивали. Сразу смекнули, что собрило задание у них, как рыбы молчать будем. Ну вот и правильно, хищно улыбнулся капитан-поручик и побежал догонять егерского полковника. Молчите, дурни, пригрозил своим старшим караула, когда увы шутки плохие, тем паче с такими, которые в дозорных ухо рыза каких ещё поискать нужно. роболтается кто артиль по утру проснётся а ваше то место пустое и тишина только лишь полог палатки взрезан и не найдёт более никто и никогда говорю на так всё егеря ушли расходимся по постам пошли пошли махнул он рукой солдатам ваня игор на береговой склон поднимитесь еже проверяя ещё вдруг заметите то кликайте громче его чтобы мы тут внизу сразу бы службу поправили Господин полковник, разрешите обратиться к идущему от пристани Алексею подскочил поджидавший его на тропинке подпоручик. Тихо ты, не кричи. Тут караулы мушкетерские, прошепел командир полка. Чего хотел? Алексей, отпусти меня и мои ребята вместе с дозорной ротой. Волнуясь, попросил Егорову курт. Я уже знать про большой секрет, что они идти бить Беслы и хорошо знать, как для меня это есть важно. Дед сестра Карпич. сколько близкий, не друзей я от них потерять. Я никогда себе этого не простить, если не быть тоже там, махнул он в сторону, темнее ещё на юге Дуная. Алексей, пожалуйста. У дозорной роты и у первых батальонных рот и так ведь есть отборные стрелки и пионеры, а вам основные силы огнём нужно прикрывать. Попробовал было возразить ему Егоров, но вгляделся внимательно в лицо бледного, какого-то поникшего дорога и махнул рукой. Ладно. Десятерых отборных стрелков с собой возьмешь и ни человеком больше. Лёшенька, Алексей! порывисто воскликнул Курт. Ты мой самый лучший, ты мой самый близкий человек, ты и Егорка. Я вас так сильно любить. Тише, тише! оттолкнул его со смехом Егоров. Вон уже Насосокин догоняет. Коль уж ты и так про беслы все знаешь, значит согласовуй с ним, как вам сообщено в выходе действовать. И помимо отборных стрелков, чтобы ещё и трой хороших пионеров в десяток вошли. А вдруг там и фугасы придётся выставлять? Самый лучший со мной пойдёт, заверил его сияющий друг. И стрелок, и пионер, и я их командир, ударил он себя в грудь. Хоть тот, хоть этот, хоть пуля бить, хоть фугас беслы взрывать, все самые умелые будут. двадцать четвертого марта в вечерних сумерках русский лагерь зашевелился, из него вышли несколько полковых колонн и направились в сторону Дуная. Солдаты, остающихся на месте частей, волновались. Сейчас и нас потревоги поднимут. Собираемся, братья, не сложись по заставленному палатками полю. Приказ пришел турков итти бить. Вон на полоске с угляскими шагает. А волкадавы те уже и вовсе на корабли давно грузятся. Вот палаткам всем отбой, насились с грозными криками по огромному лагерю дежурные штаба и обор офицеры. Четыре полка только лишь на Кавказ уходят. Неуж ты сами разговоры не слышали? Всем остальным отбой. Господин полковник, почему вы распорядок погрузки нарушаете? Набросился на Егорова взбешённый Галицын. Ещё даже мушкетёры из лагеря не вышли. А твои гере я уже в галиоты запрыгнули. Что это за самоуправство такое? Оно вот как быстро их всех вымета выте обратно, и вон там на берегу в единую коробку стройте. Когда будет нужно, я вам сам команду для погрузки подам. Ваше превосходительство, полковая коробка уже строится. Кивнул на темнейший берег Алексей. Гере я из неё пойдут на посадку по вашему приказу. Это вам, господин генерал, и протянул ему запечатанный сергучом конверт. Ну и те, кто уже в Глиот ареселись, и кто же на берег к остальным, рявкнул Галицын и уставился на пакет. Что это тот? Он недовольно сморщил нос и помяв плотную бумагу пальцами, близоруко посмотрел на гербовую печать. Тем она уже ничего не видно, нашёл же это время для своих прошений полковник. Пакет от головнокомандующего Иван Фёдорович скромно пожал плечами: "Алексей, велено вам лично в руки передать при начале погрузки в судах". А главное командующего засопел тот, но так бы сразу и сказал: "Адитан, пару факелов сюда быстро". Что это, и сам что ли не видишь, как тут темно? Чертыхаясь, он спорол с ургучи шевеля губами зачитал приказ: "Вывести из распоряжения, не препятствовать, выделить сюда, обеспечить ранний выход". Опять ваши кортермистерские игры с этим бароном. Жав зубы пробормотал он с нескрываемой злостью. Чего задумали Егоров? Молчишь? Все секретнички? А как мне без поддержки огня твоих егерей обычную пехоту на тот берег высаживать, а? Не жалко солдатиков? Вы-то там каждую кочку, как я знаю, уже ползали. А ваше преусходство? С вами 8 сотен моих людей будет под командой подполковника Милорадовича. Явнул настоящего рядом заместителя Алексей На со мной только лишь четыре. Так что без стрелков мы вас совсем не оставим. Ладно, делайте как знаете, в раздражении отмахнулся Голицын. Много воли вам дали, как же, отдельный полк при главном квартирмейстерстве армии. Крепко простым мушкеке урон проливать, а вы где-то там шарахаться будете, выполняя чьи-то дурацкие задумки. На посадку скомандовал вестовым настоящим с большими ранцами, пионером Егоров. Корт Размещай своих людей на флагманском галеоте, если, конечно, всем места хватит. Не хватит, значит, тут останетесь, их превосходительству будете помогать. Теснота да не в обида, хохотнул подпоручик и побежал к судну с красным фонарём.